Глава 4 Мужик остался в кожаной куртке. Ну да, удар она смягчит. Хоть какая-то, но защита, почему нет? Я уж тем более раздеваться не стал, мы же не в Древней Греции, чтобы обмазываться маслом, а потом бороться в песке. «Да и зрелище там не такое интересное, чтобы им люди восхищались!» «Давайте в круг все!» — крикнул мужик, очертив перед собой этот самый круг. «Вам же самим интересно посмотреть будет, хотя зрелище не обещаю!» «Ну, грунтовая дорога. Не татами, конечно, и не октагон. Упасть на нее будет жестко, так что лучше с ног себя сбивать не давать. Да и в целом нужно аккуратно работать». Как он сам говорил, пущу ему кровь, и тогда все закончится. Может быть, нос ему сломать попробовать? Ага, по нему попробуй попасть еще. Любой грамотный боец свою голову бережет. Народ тем временем реально выстроился в круг. И теперь с надеждой на меня смотрели уже все. Вот и Мустафа подошел. Правда, вот у него во взгляде наоборот безнадега сквозит. Он меня без одежды видел и понимает, что шансов у меня в действительности не так уж и много. Но ладно, не попробуешь, не узнаешь. Я встал в стойку, держа руки у груди. Мужик напротив рук поднимать не стал, обвел толпу руками. А ведь ему реально порисоваться хочется, похвастаться. И это опять же играет на то, что он дань готовы драгоценностями собирать. Тоже характерный знак военный к побрякушкам обычно безразличный, а вот для них... Хотя, что если они знают выход с острова? Что, если они хотят купить его? Деньги, может быть, никому и не нужны, а вот золото — это всегда золото. Оно с незапамятных времен цену имеет, даже когда его только-только обрабатывать научились. Прочное и достаточно редкое. Ладно, мы сейчас не в тех обстоятельствах, чтобы давать даже маленькую историческую справку. Даже если всего на 30 секунд или минуту, не больше, никто к этому с пониманием не отнесется. «Ну давай», — сказал он, — «покажи, что можешь». На сближение он не шел, хотя выебывался как мог. Странно даже, хочет сперва прощупать меня, узнать, что я умею. Я сделал шаг вперед, и тогда он резко рванулся вперед, бросился на меня и тут же ударил. Просто и бесхитростно, в челюсть, справа и с разворота. Хотел, наверное, вырубить меня одним ударом. Но у него не получилось, рефлекса я все-таки не растерял. Так что уклонился и пробил в ответ в солнечное сплетение. Кулак врезался в кожу куртки, мужчина громко выдохнул, отшатнулся и сделал шаг назад. И судя по тому, как сузились его глаза, он понял, что я умею. И вот так вот вперед больше не шел. А я двинулся ему навстречу. Он отступил на шаг. Второй, третий. Нужно его немного подзадорить. Если кто-то поставит под сомнение его авторитет, он взъерепенится. Так что подъебать его немного будет в самый раз. Тогда сам бросится. Что, зассал? Только и оставалось спросить мне. Я с мужиками не танцую, так что дерись, блядь. Тут главное, самому голову не терять биться, надо с холодным рассудком, иначе можно заранее себя проигравшим считать. Он снова пошел в атаку, уже не с размаху, а коротко, резко. Пытался прощупать боковой, я подставил предплечье, отшагнув в сторону. Потом он ударил в корпус прямой, и я не успел уйти. Вспышка боли под ребрами, отступил назад, втянул воздух сквозь зубы. «Нормально!» — буркнул он, и на секунду его лицо будто осветилось уважением. «Не бревно, ну давай еще!» Мы кружили друг вокруг друга. Я держал руки у подбородка, он пониже, но поднимал резко. Ударил с уклоном, я отклонился, но нога по голени задела. Ответил хуком, влетел в плечо, снова шаг назад. Он разорвал дистанцию, я скользнул влево и пробил его блок. Хрустнул нос, но крови не было. Слабья. А он только ухмыльнулся, но я не мог не признать в нем сильного соперника Драться он умеет, этого не отнять И работали мы как по учебнику На боевике это, похоже, не было Ни красивых ударов с ноги в прыжке, ни эффектных приемов Просто ходили друг напротив друга, прощупывали, искали слабость Он выносливее, его удары тяжелее Я успевал уклоняться на рефлексах, которые проснулись, но все равно не поспевал Он пробил еще двоечку в корпус, я заблокировал Но с отставанием все равно досталось. Снова отшагнул назад, резко втянул в себя воздух, раздув ноздри. Устал. «Не для меня сейчас такие разборки совсем нет. Не вывожу!» Он это заметил. «Устаешь!» — хмыкнул. «А такой дерзкий был. Слушай, ты там базарь поменьше», — выдохнул я, но сам уже знал, долго не выдержу. Он сделал вид, что отвлекся, а потом резко рванул ко мне. Удар в корпус, потом опперкот. Первый я заблокировал, от второго уклонился, но не до конца прошел вскользь по челюсти. Перед глазами на секунду все померкло. Я сделал шаг назад, еще разрывая дистанцию, и тут я споткнулся. Не повезло, под ногу подвернулась кочка. Наверняка, нелепо взмахнув руками, я рухнул на спину, крепко приложившись при этом копчиком. В глазах на секунду помутилась. я увидел белые вспышки. Моргнул, прогоняя их, а потом увидел противника, который бежал на меня. В последнюю секунду я успел перекатиться в сторону, потому что он собирался рухнуть прямо на меня, и тогда мне точно капец, он наверняка под 90 весит, все кости переломает. Он и упал на колени». А потом резко рванулся ко мне, уселся сверху и принялся бить по голове. Я только и успел, что прикрыть голову руками. Удары сыпались на предплечья с обоих сторон. Похоже, что он реально собрался втоптать меня в грязь. Вспыхнула боль. Нет, он меня так тупо убьет. Так нельзя. Я резко согнул ногу, толкая его на себя, а потом обхватил руками, прижимая его руки к туловищу. Несколько секунд мы боролись, и я понял, что проигрываю. Он все-таки больше и гораздо сильнее. И тогда я сделал единственное, что пришло мне в. В голову, напряг шею, рванулся вперед и вцепился зубами ему в ухо. Отчетливо хрустнул хрящ, в рот брызнула соленая кровь, а я продолжал тянуть, отрывая его нахрен. Он взвыл сперва от ярости, а потом от боли. Рванулся прочь один раз, второй, и удержать я его не смог. Перекатился в сторону, держась за изуродованное ухо. Один из бандитов, тот самый, что в Олимпийке с надписью «Россия», рванулся в мою сторону и ударил меня ногой в солнечное сплетение. Что-то хлюпнуло, Воздух резко покинул легкие, я согнулся, и оторванное ухо врага вылетело из моего рта. Второй удар пришелся уже в живот, а потом я услышал злобный рык. «Отставить, блядь!» На всякий случай я закрыл голову руками в ожидании следующего удара, но его не произошло. Повернувшись, я увидел мужика, который зажимал ладонью уха. У него между пальцами текла кровь. Он посмотрел на свою руку и покачал головой. «Ну ты Майк Тайсон, блядь. Ладно, уговор был до первой крови, значит, выдержал». Он вдруг поднялся и потом сделал шаг в мою сторону и протянул руку. «Не принять помощь значит выразить неуважение, а такого мне точно не простят, так что пришлось взяться за его ладонь, пусть она и была скользкой от крови». Бандит рывком поставил меня на ноги, повернулся к остальным деревенским, уже не обращая внимания на то, что вся правая сторона его головы оказалась залита кровью. «Вот это вот! Настоящий боец! Не то что вы, слюнтяи!» — сказал он. Не зассал и вышел. Так что пусть и этот идет. но ну, если мы еще у кого-то ствол найдем, то расстреляем нахуй. А теперь пошли все вон. Работать, бля! А ты извинись, повернулся он к тому в Олимпийке. Не по делу в лес. На лице быка появилось выражение злобы. Уж что-что, а извиняться он явно не привык. Не по понутру такое было. Извинись. — повторил он, причем в голосе отчетливо была слышна угроза. «Да уж, уверенный в себе мужик, ничего не скажешь, и его походу слушаются». «Ладно, извини», — выдохнул он. «Очень хотелось ответить, что еще сочтемся, но я промолчал. Не то время. Хуйня, проехали». Махнул я рукой, а потом вытер кровь с рожи рукавом. «А то тоже мне, вампир, выгляжу ведь наверняка так, будто жрал кого-то». Я уже собирался слинять под шумок, но главный бандит повернулся ко мне и сказал, «Пошли за мной поговорим». Блять. Вот и показал себя. Он двинулся по улице, и я даже знал, куда именно он пойдет. В сторону домов, которые мы занимали в прошлый раз. Об этом и Мустафа рассказал, и вообще. Толпа быстро рассосалась, а четверо его помогальников шли за нами на почтительном расстоянии, типа свита. Или конвой. По дороге бандит вытащил из кармана носовой платок и приложил к уху. Похоже, что это ранение особого беспокойства ему не доставляло. «Что так смотришь?» – ухмыльнулся он, глядя на меня. «Да я от тебе типа ухо оторвал», – ответил я. «Изуродовал, можно сказать». «Хуйня!» – он махнул свободной рукой. «На слух не влияет, а бабы меня и без половины уха будут любить. А вот тебе реально масса бы набрать, хотя двигаешься хорошо. Подозреваю, что если бы побольше был бы...» Ты уделал бы меня и так. Я болел, ответил я. Три недели из постели не вылезал. А, проговорил он. Так вот, чего я тебя раньше не видел, а где живешь? Да там, махнул я рукой так, чтобы под этим жестом можно было понять примерно половину деревни. Зовут как? Край, ответил я. Меня Фредом зовут, сказал он и снова протянул руку, перехватив платок другой рукой. Русские, если что, просто так прозвали. Федор, что ли? Удивился я, но ладонь пожал. Не! -е -е -е -е он махнул рукой. «Да это не так важно. Короче, я вижу, ты парень боевой, пусть и рахит. Блядь, ему постоянно давить надо на то, что я не в форме, что ли? Меня самого это бесит, и я все делаю, чтобы в норму вернуться, в том смысле, в каком я ее понимаю». «В общем-то, я понимаю, что ты увидел», — проговорил он. «Думаешь, что мы беспредел творим?» «Да, в общем-то, именно это я и подумал», — ответил я. «Не-а, брат», — он покачал головой. Это порядок новый. Мы, вороны, его обеспечить готовы. А этот мудак реально ствол затихарить решил. Сдал бы, как все, и ничего тогда не было бы. Так он без этого ствола защитить себя не сможет, сказал я, и родных. Тут во время бурь бывает такое, что зомби сюда прут. Из судака толпами. Было дело, пять сотен приперлось, еле отбились. Реально? Он, кажется, чуть удивился. Не знал, что ли? Странно как-то даже. Ну да кивнул я. «Мы в мечети спрятались, потом несколько дней село чистили. Хочешь, давай в тачку сядем, я тебя до могилы братской провожу. Тут недалеко. В котловане сожгли и зарыли. Надо предупредить Мустафу, чтобы не подавал виду, что мы приезжие. И с местными пусть поговорит. Бандитам лучше думать, что я такой же деревенский». «Да в любом случае, стволы им ни к чему», махнул рукой Фред. «Мы-то тут на что? Нас три десятка. Все при стволах, и не то, что 500 зомби отстреляем, нас и на тысячу хватит». «Патроны халявные?» — спросил я. «Нет, но у нас патрона много», — усмехнулся он. «И стволов много». «Кстати, как у тебя со стрельбой? Чего это он заинтересовался? Неужели вербовать меня собирается? А почему бы в самом деле и нет? Втереться в доверие, а потом... А потом можно будет что-нибудь придумать. Хотя бы в дом войти, что ли? Посмотреть, что у них и как? Как расположились? А то мало ли, хотя в таких домах как не засядь». Но при обстреле из чего-нибудь посерьезнее винтовочного патрона Все жилые помещения превратятся в забойный цех Только вот нет у нас пулемета, к сожалению Да так себе, пожал я плечами и откровенно соврал В армии служил срочку, давали пару раз стрелять Это плохо, он пожал плечами Сейчас нужно уметь стрелять Хотя вам не из чего же И расхохотался Так и непонятно, издевается он или нет Может, реально деревенским дурачком считает? Черт знает, может быть и так. С другой стороны, мне это, возможно, даже и выгодно. Тем временем мы добрались до тех самых богатых домов. Но он двинул во двор не того, который заняли мы, а второго, который штурмовали. Я заметил, что выбитые окна уже поменяли на деревянные щиты, причем с бойницами. От пули укрытия так себе, конечно, но от взгляда вполне себе. «Пошли, примем немного», — сказал он и принялся обходить дом. Насколько я помнил, там была беседка. «Альфред, принеси нам бутылку вкусного чего-нибудь, рюмки, и закуску и аптечку мне уже притащи, сам видишь. Я всю куртку кровью заляпал, остальные свободны». В его голосе была слышна уверенность, этот человек будто точно знал, что имеет право распоряжаться. И его слушались. Двое осталось во дворе и сразу же достали из карман сигареты, а тот самый в олимпийке пошел в дом. И действительно, он привел меня к беседке, кивнул на нее, мол, «Проходи». Я, чуть пригнувшись, вступил на деревянный пол, уселся на лавочку, сложил руки на столе, отметил, что кулаки у меня сбиты, но пальцы не выбиты и не болят, все нормально, хотя Алика, наверное, заметит и поймет, что подрался. Ну ладно, я ей объясню, если что. Фред уселся напротив, но раскладывать руки не стал». Засунул руку во внутренний карман и вытащил пачку сигарет. Вытащил одну, вставил в зубы, после чего протянул пачку мне. «Я не курю», — покачал я головой. «А по виду вроде не спортсмен, — усмехнулся он. Пьешь хотя бы?» «Смотря что», — пожал я плечами. «Коньячок, конечно». Он продолжил улыбаться. «Местный, конечно, с массандрой. Но подозреваю, что ничего лучше мы все равно не найдем. Спасибо, что хоть это есть». Он огляделся, и выражение его лица резко изменилось, как будто бы он собирался сказать что-то серьезное. «А теперь слушай меня», — проговорил он. «Ты сегодня выступил против воронов, против нашей власти. Молодец, не зассал. Но если жить хочешь, это должен быть последний раз, понял? Это я, добрый, тут повезло вам. В других местах такие звери сидят, что если один поперек слова скажет, то вешают троих, ты меня понял? Вешают». И ведь спокойно об этом говорит совершенно. Хотя, сука, людей и так мало осталось, так вы еще и оставшихся тираните. И он ведь расстрелять того мужика собирался без всяких шуток, вполне себе серьезно. «Я понял, Фред», — кивнул я, — «постараюсь больше такого не делать». «И еще кое-что», — продолжил он. «Нам нужен человек, который будет с нами дела вести. Посредником будет между нами и местными. И вот я тебе предложить хочу». «А Мустафа...» Перебил я его. Ему это явно не понравилось, но он промолчал. «Мустафа — это по делам административным, кто где живет и кто сколько дани приносит. Но дань нужно платить, понимаешь, это строго. А мы ведь понимаем, что у вас нет столько, сколько нам надо. То есть нужно добывать, и нужен человек, который будет этой самой добычей заниматься». «Кстати, а нахуя вам столько?» — спросил я. «Мустафа сам предлагал мне добычей заняться и сказал, сколько вы берете. На целую армию как будто». «А мы и есть армия». — усмехнулся он. — Только вот к тому блядству, которое государством называлось, отношения никакого не имеем. А теперь дослушай меня, пожалуйста, и не перебивай больше. Я этого не люблю. Он вздохнул. — Нужен человек, который из местных мужиков хоть что-то боеспособное соберет, чтобы могли добывать и платить сколько надо. «Судак — город большой, запасов там достаточно, а зомби при этом не так много, так что сможете таскать. Взамен, может быть, даже оружие подкинем. Когда из города будете возвращаться, будете отдавать обратно». «Подроспись!» — снова перебил я его, улыбнувшись. «Подроспись!» — кивнул он. «Ну что думаешь? Ты, в отличие от местных, не ссыкло? Сейчас вот по краю прошелся и спокойный. Подъебывать меня даже пытаешься». «Да согласен я!» «Мне только оставалось пожать плечами, его предложение прекрасно ложилось на мои планы, а уж если получится оружие получить, то еще лучше». «Вот и отлично, покивал он, отлично». Когда подошел Альберт с бутылкой, тарелочкой, с нарезанными лимонами и пузатыми бокалами, выражение на лице Фреда тут же изменилось. Он снова превратился в радушного хозяина. Странные какие-то метаморфозы. «Бинты принес?» Повернулся он к своему помогальнику, тот кивнул, молодец, давай сюда, и наливай, чего стоишь-то?